Медитация на поддерживающую среду. Сядьте в удобную позу. Найдите правильное положение. Направьте внимание вглубь себя и войдите в состояние осознанного присутствия. Расслабьтесь. Вернитесь в тело с помощью солнечной медитации и при необходимости выполните дыхательную практику, чтобы помочь себе успокоиться и освободить ум. Чтобы ощутить еще большую устойчивость, направьте внимание на область своего сердца и отпустите дыхание, чтобы оно вернулось в естественный ритм. Ощущайте каждый вдох и выдох и отмечайте качество устойчивости, которое присутствует в промежутке между вдохами. Начните пробуждать в себе ощущение поддерживающей среды, сосредотачиваясь на дыхании заботливо и тепло. с установкой любящей доброты. Если вы не чувствуете теплоты, просто продолжайте практику, относясь к себе с терпением и дружелюбием. Когда вы ощутите достаточную устойчивость, начните спрашивать свой организм, свое тело. Не хочет ли какая-либо часть вашей личности проявиться в поддерживающей среде? Возможно, ожидает своего часа какая-то эмоция, или требует признания нечто, от чего вы долгое время отстранялись. Не следует силой вызывать какие-либо состояния просто. Задайте этот вопрос и наблюдайте, начинают ли у вас происходить... изменения. Если хотите, можете вспомнить о конкретной проблеме, которая снова и снова возникает в вашей жизни, и позвольте возникать любым связанным с ней чувством. Однако, пожалуйста, в первое время. Специально не вспоминайте об очень сильных или травмирующих переживаниях. Начинайте мягко и постепенно углубляйтесь в практику. Если через какое-то время вы обнаружите, что испытываете сопротивление к практике, почувствуете, что не понимаете ее, Испытываете бесчувственность и пустоту, просто работайте с этими частями своей личности. Любое состояние ума в этой практике правомерно. Здесь нет правильного и неправильного, плохого или хорошего. Позвольте проявиться чувствам, связанным с этой ситуацией, какими бы они ни были. Здесь они приветствуются, и вы находитесь в безопасной среде, где можно их испытывать. Пригласите их. Когда чувства начнут возникать, Обращайте внимание на то, как меняется характер вашего внимания. Признайте те эмоции, которые начинают возникать: гнев, боль, покинутость, все выше перечисленные. Обратите внимание, что также меняются и ощущения в теле. В одной области или даже во многих начинают присутствовать различные ощущения. Возможно тяжесть в груди, узел в желудке, боль в сердце, напряжение в челюсти или что-то другое. Выявите свои собственные телесные ощущения и начните внимательнее осознавать их. Пусть история в вашей голове растворится. Начните относиться к этим чувствам и ощущениям так, словно это страдающие или расстроенные дети, которые сейчас находятся в одной комнате с вами. Как вы будете вести себя с таким ребенком? Скажете ему замолчать? Запрете его в кладовку. Если сейчас вам хочется это сделать, сделайте паузу, понаблюдайте за дыханием и побудьте рядом с этим ребенком. Постепенно, через наблюдение за дыханием, расслабляйтесь и отпускайте свои реакции, пока не увидите. Эта внутренняя энергия действительно по своей природе напоминает ребенка. Учитесь обнимать эти чувства своим вниманием так же, как обнимали бы ребенка с теплотой, нежностью и милосердием. Вы можете представить это действие или просто почувствовать его. Возможно, образ, выражающий определенную вашу часть, уже спонтанно возник. Если чувствуете, что это уместно, можете сказать ребенку: «Ты можешь полностью довериться мне. Ты не один. Я понимаю тебя». Эта часть вашей личности может проявляться по-разному. Может возникнуть ощущение, что ребенок сопротивляется вам, кричит на вас или впадает в истерику. Возможно, он начнет рассказывать вам о своих проблемах или успокоится, когда вы обратите на него внимание. Что бы ни происходило, не препятствуйте этому. Прими те происходящие и проявляйте заботу. Теперь мы обратимся к практике Тонглен и начнем работать с дыханием, чтобы освободить эту часть от тяжести. Сделайте вдох и сосредоточьтесь на части своей личности, испытывающей негативные чувства. Ощутите эти чувства на вдохе. На выдохе представьте, что отдаете сострадательную теплоту. Снова сделайте вдох и представьте, что тяжелые переживания – это густой черный дым. На выдохе осветите эту ситуацию еще большей теплотой и вниманием. Вы можете представить их в виде золотистой энергии. Снова сделайте вдох, пусть ваше дыхание как пылесос забирает проблемы этой части. Снова сделайте выдох и пусть этот выдох напоминает луч света, приносящий все больше свободы и тепла, которые начинают окутывать этого ребенка. Пусть этот процесс продолжается некоторое время, меняется с каждым вдохом. Принимайте и отдавайте. Постепенно ощущение поддерживающей среды настолько усиливается, что вы словно погружаетесь в океан сострадания. В ходе практики отмечайте, каким образом меняется, если меняется, эта часть вашей личности. Это раненная часть теперь становится все меньше и меньше в сравнении с окутывающим ее состраданием. В завершении этой практики. Попрощайтесь с этой своей частью. Можете сообщить ей, что вернетесь снова. Сделайте большой глубокий вдох и на выдохе полностью отпустите этот процесс. Позвольте ему растаять. Колы минуты дышите, сосредоточившись на области сердца. Затем мягко выйдите из практики. Если вы продолжаете испытывать сильные эмоции, краткая солнечная медитация и практика фальшивой улыбки в течение пятнадцати секунд помогут восстановить равновесие.